Анрей, факультет магической механики. Книга 1. Адептка. Пролог. Запряжённый лошадьми экипаж, редкий гость в столице техномобилей, парабасов и дирижаблей, остановился на окраине города возле питейного заведения у Мамуль. Пассажир предусмотрительно не стал покидать салон. Лишь отодвинул шторку, всматриваясь в темноту. Как ни странно, в переулке было безлюдно, а ведь обычно у дверей подобных трактиров кучкуются местные завсегдатаи. Да и агентов периода это хабарванца не видно. И где же наёмник? Глава тайной службы Белавии Карберг всё же послушался совета коллеги из Дардании и обратился в гильдию сыщиков Эльхаса. О наемных детективах ходили легенды не только в Дардане и Белавии, но и в Тихой Атрии, что, словно горный хребет, разделяло две могущественные империи. Сыщики гильдии обладали цепким умом, были сильны в боевых искусствах и магически одарены. Руководитель организации ни от кого не скрывался, штаб находился в маленьком независимом Эль-Хасе. Услугами наемников пользовались многие страны, и теперь настал черед Белавии. Берку и раньше приходилось лично, порой тайно, вмешиваться в полицейские расследования, что непосредственно касались Винценосной семьи. Вот и на этот раз полиция бездействует, а ведь в Академии магических наук обнаружено три трупа. Берк нутром чуял, что это не простые убийства, чуял, а доказать не мог. И ладно бы в Академии служил только бастард императора, Так ведь теперь магистром работает ещё и невеста наследного принца. Правитель Белавии запретил Берку и его людям вмешиваться в расследование, полагая, что начальник полиции Дюршак справится сам. Поэтому приходилось действовать неофициально, прибегая к помощи наёмного сыщика. Пассажир слишком отвлёкся на размышления и не заметил, как к Карите подошёл незнакомец. Дверца открылась, и гость поднялся в экипаж. Глава разведки вздрогнул, когда грубый материал чужого плаща скользнул по ноге. Незнакомец опустился на сиденье, и теперь Икар Берг с интересом его разглядывал. Хотя и разглядывать особо нечего. Широкий длинный плащ полностью скрывал фигуру, но на ногах ботинки на тонкой подошве, удобные при беспешной ходьбе. Узкие ладони, затянутые в кожаные перчатки, капюшон закрывал лоб и глаза, а чёрный шарф был натянут на нижнюю часть лица. При тусклом свете фонаря и два пробивающихся в карету сквозь плотные шторки создавалось жуткое впечатление, что вместо лица у незнакомца провал. Вы назначили встречу, чтобы посмотреть на меня, раздался тихий насмешливый голос. Хрипаца не обманула Берка. Мальчишка. Да и чудную фигуру никак не примешь за мужскую. Нет, разумеется. Спокойно ответил глава тайной службы, стараясь не выдать интереса к наёмнику. Детали дела я передал вашему руководителю или наставнику, как он сам себя величает. Мне известны детали дела, но вы настаивали на личной встрече с исполнителем. Что именно вы хотели мне сказать? Уже без иронии спросил собеседник. Хотел лично передать вам это. Берг протянул перстень «Наденьте и поверните печаткой внутрь». Наемник так и поступил, без раздумий и сомнений. Перстень исчез, словно его и не было. Удовлетворенно кивнув, глава тайной службы продолжил. «В академии у вас будет связной. Если понадобится помощь, покажите ему перстень. Он поймет, кто вы». Мужчина ждал от сыщика реакции или вопроса. Например, как он узнает связного? Но тот молчал. "Лес, а это всё, что вам нужно знать", пытаясь подавить раздражение, добавил Берг. Наёмник кивнул, очевидно, что остальное он вычислит сам. Разговор не клеился. Глава тайной службы недовольно поджал губы, но всё же полюбопытствовал. "Как вы попадёте в Академию магических наук?" "Я мог бы, не стоит, я справлюсь". И Карберг вновь расслышал насмешку в голосе. Но по-хорошему парень был прав. Чем меньше знаешь о методах гильдии сыщиков, тем проще оправдаться перед императором, если тот проведает о вмешательстве в расследование. Зимой у наследного принца назначена свадьба. Невеста работает в академии магистром. Не хотелось бы, чтобы неприятные события омрачили торжество. Наемник хмыкнул. «Вы считаете, что три убийства на территории Академии — всего лишь неприятные события?» При обычных обстоятельствах Берг выгнал бы щенка в за шеи, а сейчас вынужден терпеть насмешки. Собеседник понял, что позволил лишнее и добавил. «Благодарю, что поделились со мной важной информацией и назначили лично встречу». «И вот еще что!» Глава тайной службы взглядом остановил юношу, который привстал, собираясь покинуть карету. В академии служит старший сын императора Бастарт. Если он каким-то образом замешен в этом деле, не стоит передавать информацию связному. Сообщите мне лично. Со мной можно связаться. Я найду способ. Не волнуйтесь. Произнёс сыщик, а в следующую секунду уже покинул карету. Берг отодвинул шторку, пытаясь разглядеть тёмный силуэт, но сыщика не увидел. Зато у входа в трактир наконец-то появился один из его агентов, переодетый в попрошайку. Глава тайной службы с облегчением выдохнул. Всё это время он готовился дать отпор, сжимая в руке трость с выдвижным лезвием. На козлах сидели надёжные люди, но с наёмниками нужно держать ухо востро. Икар Берг чуть склонился вперёд. И ударил тростью по стенке экипажа. Повозка тотчас тронулась, а пассажир наконец-то расслабился. Неприятное место. Хотя пятитейное заведение у Мамули часто посещали тайные агенты, используя для встреч. Интересно. Знал ли об этом пришлый сыщик? Не сыщик, а мальчишка. На самом деле Берг был разочарован, что гильдия отправила на дело юнца Правда ему сообщили, что в этой организации случайных людей не бывает. Но затем глава тайной службы скользнул взглядом по салону, и разочарование тотчас испарилось, а сомнения относительно компетенции сыщик рассеялись. На бархатном сиденье, где несколько минут имираняи расположился наёмник, лежал миниатюрный серебристый пистоль. Механизм сколь бы быстрый, столь и опасный. По сравнению с ним любая магия отступала. Берг восхищался оружейными механизмами, а с наложенными заклинаниями они воистину творили чудеса. Главу тайной службы впечатлило, как ловко собеседник вытащил оружие из специального ножного крепления. Даже ему, опытному разведчику, показалось, что по ноге всего лишь скользнул чужой плащ. И Карр Берк уже не переживал за то, как именно детектив проникнет на территорию Академии и каким образом отыщет преступника. К сожалению, времени на поиски убийцы и на предотвращение новых преступлений было мало. Уже наступил октябрь, а зимой состоится свадьба наследника. Берку оставалось лишь ждать новостей от наемника, хотя именно этого ждать и бездействовать Глава секретной службы не любил больше всего